Умей всегда быть в духе, больше пей, Не верю Богой мудрости людей, и говори Жизнь бедная невеста, преданная в веселости моей.